Безобразную сцену ограбления и избиения заметил возвращавшийся на службу солдат Преображенского полка Леонтий Сергеев. Путь его лежал через кадетский корпус и соляные амбары. Недалеко от амбаров, в переулке, сразу за рогаточной будкой, внимание Преображенцы привлекло необычное шествие. Он возмутился поведением двух десятков конвоиров, бивших и толкавших в спину арестанта, шаривших по чужому карману и бронившихся скверными словами. лейб лишившийся к тому времени и парика, попросил мужиков освободить ему руки, обещая не сопротивляться и самостоятельно дойти до съезжей. Мужики просьбу не выполнили. Тогда, сожалея о боном-гренадере... Солдат Сергеев осторожно полюбопытствовал у наиболее активных поборников справедливости, за что они так бесчеловечно бьют и тащат офицера. Ведь если тот в чем виноват, то можно подать жалобу по команде. Мужики указали на бежавшего поблизости и изредка бившего лейб порубленного человека. Шуанвич же, заведя знакомца в военном мундире, стал умолять его не дать в обиду сослуживца. Преображенец внял призыву и зашагал рядом. Когда миновали Андреевский рынок и подошли к церкви святого апостола Андрея Первозванного, то увидели ехавшего навстречу полицейского капитана. Ему и предъявили арестант. Капитана, ознакомившись с делом, Отослал раненого Козьмина на съезжую, а Швановичи и Сергеева повел на свою квартиру, после чего толпа разошлась. Допросив у себя в доме лейбкомпанца преображенца, а чуть позже кучера, офицер полиции отпустил военных, а серьезно пострадавшего возницу припроводил при рапорте утром 7 августа в здании главной полиции на Невской перспективе. Затем состоялось следствие козьмин дал противоречивые показания. Называл местом происшествия то площадь перед Исаакиевским мостом, то прилегающую к деревянному зимнему дворцу часть Невской перспективы. Обвинял преображенца Сергеева в получении взятки от Шванвича в размере двух рублей, что случилось то ли возле морского кадетского корпуса, то ли у Василиостровской съезжей на девятой линии красочно описал, как лейбкомпанец садистки истязал его левую руку, пока он в беспамятстве лежал на мостовой набережной Невы. Однако свидетельства главных участников драмы, извозчика, солдат-астраханцев и преображенца практически совпали с утверждениями Швановича и уличали несчастного кучера в преднамеренном искажении фактов. 19 сентября 1757 года следственная комиссия при Глейб-компании, выяснявшая степень вины Швановича, вынесла оправдывающий поручика вердикт. И тако по вышеписанному обстоятельству дела он, Шванович, по рублению учинил оному человеку Козьмину обороняя себя, а он, Козьмин, немало в том состоит виновным, ибо сам начало ссоры учинил. А вот другой эпизод из практики столичного извоза. Днем 19 июня 1760 года крестьянин Романовского уезда Игнат Сидоров крепостной действительного статского советника Яков андреевича маслова притормозил свою лошадку возле морского рынка поблизости стояло еще несколько одноколок Вскоре к извозчикам приблизились четыре человека на ломаном русском языке они предложили мужикам подрядиться до вечера кстати извозчикам платили по тарифу десять копеек за час с лошади съездить на слоновый двор после чего вернуться в город на Миллионную улицу. Три возницы, в том числе и Игнат Сидоров, согласились за полтора рубля по пятьдесят копеек каждому скоротать остаток дня в компании иноземцев. По Садовой улице и Невской перспективе коляски помчались к Александра Невской лавре. Слоновый двор размещался недалеко от монастыря, стоянка там не слишком затянулась. Иностранцы, поглазев на диковинных зверей, вновь расселись по местам и велели возвращаться. Расстояние от Зверинца до Аничковых ворот также преодолели с ветерком, на Невском извозчике сбавили скорость, а поравнявшись с каким-то трактиром и вовсе остановились. Седаки пожелали выпить и перекусить. — Пока господа веселились в Герберге, Хозяева лошадок примостились в сторонке, увлёкшись непринужденным разговором. Окончание трапезы ждали часа с три. Наконец клиенты, покачиваясь, вышли на улицу и разбрелись по одноколкам. До двора французского посольства, в конце миллионной у Красного канала, изрядно подвыпивших иноземцев мужики довезли без приключений. Когда четверо приятелей... Едва держась на ногах слезли с колясок и заглянули в карманы, то вытащили оттуда лишь две полтины, все, что осталось после кутежа в тракте. Отдав монеты двум товарищам Сидорова, французы поплелись к воротам посольского дома. Оба извозчика, довольные выручкой, уехали, а обделенный крепостной кинулся за иностранцами требовать плату за работу. Очень быстрый диалог на повышенных тонах вылился в банальную потасовку. Хмель ударил в голову французам, трое набросились с кулаками на извозчика, четвертый взобрался на одноколку и погнал ее прочь. Сидоров изловчился, ускользнул от лупившей его троицы и устремился за коляской, крича на всю округу «Караул! Вора настиг!». Но вряд ли бы он совладал в одиночку с лакеями французского посла К бы не подоспела подмога. Рогаточные часовые. Симон Бутылин и Егор Курбатов, дежурные от домов коммергера Ягужинского и ротмистра конной гвардии Шковского. Бутылин захватил шустрого француза, едва не угнавшего одноколку, и уже собирался вместе с Курбатовым припроводить того на съезжью, однако подбежавшиеся бутыльники отбили коллегу у часовых и немедленно ретировались на посольский двор, территорию, защищенную дипломатическим иммунитетом. В тот раз четверым расшалившимся во французам повезло. Помогли высокие заборы посольства, а вот два их соотечественника спустя пару месяцев познакомились-таки с тюрьмой главной полиции. 5 сентября 1760 года В одиннадцатом часу вечера солдаты, стоявшие в карауле при канцелярии формированного корпуса в принадлежащем Петру Ивановичу Шувалову доме, услышали со стороны Вознесенской перспективы звон клинков. Похоже, кто-то скрестил шпаги на набережной мойке, очевидно, возле владения камергера Корфа. Неужели дуэль? Караульные немедленно доложили о подозрительном шуме капитану Журавлеву, который с несколькими солдатами устремился к дому Николая Андреевич. Они с трудом различили в ночной темноте две фигуры против угла двора камергеры императрицы. Один лежал на земле, а другой бил противника неким продолговатым предметом, то ли шпагой, то ли палкой. Завидев солдат, незнакомец бросился на утек, за ним, вскочив, последовал и об потерпевший. Обоих беглецов быстро догнали и взяли под стражу, однако оружие при них не обнаружили. Нарушители общественного спокойствия сразу же отвели в канцелярию Шувалова, где выяснили личности, а затем при рапорте доставили на съезжую откуда утром 6 сентября отправили под конвоем в здание главной полиции у Зеленого моста. Дуэлянты оказались французами. Имевший на щеке едва зажившую порубленную рану, назвался Жаном Филиппом. Уроженец Лювениле, он приехал в Россию год назад в свите, генерал-поручика Рязанова получил у французского посла Лопиталя, паспорт и поселился по найму у капитана лейб-гвардии Семеновского полка Шепелева. Второй Жан Дюран, парижанин, в качестве слуги французского инженера Оздоя попал в Петербург в декабре 1759 года. Через шесть месяцев, когда хозяин собрался по делам в Москву, уволился и вскоре пристроился учителем к детям полковника, в прошлом любимого придворного певчего императрицы Кирилла Степановича Рубановского. В тот злополучный вечер оба иноземца в одном из гербергов на Большой морской улице, по примеру русских офицеров, стали играть в бильярд на вино, но ну и перебрали малое спиртного совершенно пьяными покинули трактир и поплелись на квартиру сье Филиппа. По синему мосту пересекли мойку и повернули направо. Идя вдоль берега речки, им вздумалось немного пошутить, не вынимая из ножен помахать шпагами, а дуэли даже не помышляли. Не успели шутники сделать несколько взмахов, как на них неожиданно накинулись стоявшие поблизости в карауле солдат. Господин Филипп, убегая от погони, упал на мостовую ушиб щеку. В суматохе шпаги потеряли. Видно их потом, не знаемо, какие люди унесли. Такую версию происшедшего выдвинули французы и в канцелярии, и на съезде, и в главной полиции. Впрочем, в том, что фехтовали понарошку, никого не убедили. Полицейские не без основания считали Филиппа и Дюрана настоящими дуэлянтами, однако штрафовать иностранцев без позволения коллеги иностранных дел не рискнули. Исполняющий обязанности генерала-полицмейстра Михаил Титов направил 8 сентября Михаилу Воронцову соответствующий запрос. Министр прислал ответ 29 сентября 1760 года. Так как конкретные доказательства поединка отсутствуют, то подозреваемые остаются виновными в том, что в поздое время шли пьяные и между собой подрались, но как сие между ими бывшие происшествие болшога уважения не заслуживает, а много времени чаятелно содержатся не в главной полицмейстерской канцелярии под арестом, то коллеги иностранных дел рассуждают тем людям, яко иноземцам и здешних прав не знающим, вместо штрафа вменить бывшим до ныне под арестом содержания. Поединками официально запрещенными и сурово каравшимися во времена Елизаветы забавлялись главным образом иноземцы, россияне развлекались по иному. Они обычно в праздничные дни сходились стенка на стенку в кулашном бое, обременяя подчас немалыми хлоптами стражей порядка. 25 ноября 1756 года, полагая, вероятно, что начавшаяся грандиозная реконструкция зимнего каменного дворца на какой-то период лишила миллионную статуса главной улицы города, Некоторые несознательные подданные учинили возле опустевшей резиденции императрицы мордобой, и место выбрали примечательное — восточное крыло Адмиралтейского луга против дворцов цесарского посланника и господина гофмаршала и ковалера Шепелева. Государыню незамедлительно известили об устроенном для Эстергази и других вельможных зрителей показательном выступлении поклонников кулачных состязаний. Однако аристократический квартал — не ярмарочная площадь. Елизавета Петровна потребовала как можно быстрее пресечь творившиеся под окнами австрийского посольства безобразие, а виновников переловить. Два десятка солдат дворцовой охраны, сводные, команда конной пешей гвардии, устремилась вниз по Большой Луговой и Невской перспективе. Пользуясь темнотой, гвардейцы окружили увлеченных кулачной схваткой мужиков. Застигнутым врасплох молодцам ничего не оставалось, как сдаться. Правда, один хитрец попытался обмануть военных, упав в суматохе первых минут на землю, притворился мертвым, но его сразу же разоблачили. Двенадцать арестантов отвели на караул лейбгвардии. лейб-гвардии. Там выяснили личности задержанных. В кулачном поединке на Адмиралтейском лугу участвовали шесть крепостных, в том числе два холопа Разумовского и шесть вольных. Адмиралтейский плотник третьего класса, профос, гренадер, тобольского пехотного полка, копиист придворной конторы, писарь и придворный конюх. Зачинщиком оказался человек регистратора кабинета Ее Величества Облеухова Евдоким Иванов. Его и подвергли безжалостной экзекуции в присутствии подельников, штрафовали жестоко отожьем, после чего вернули хозяину, а остальных отпустили по домам. За исключением неудачливого притворщика, плотника Михаила Козьмина, того отослали под караулом в Адмиралтейскую коллегию, на суд главного командира, то есть генерала-адмирала Михаила Михайловича Голицына. Ну, а главные полиции строго-настрого велели смотреть за тем, чтобы впредь в такие высокоторжественные дни и в балы близ двора Ее Императорского Величества кулашного бою не было. Впрочем, в генерал-полицмейстерской канцелярии кулачные сражения, как и дуэли, которыми еще не успели зародиться россияне, не считали серьезными проблемами. Иное дело воровство и грабеж. Весьма распространенные явления, особенно в вечерние часы. Для борьбы с этим злом создали целую систему кровельных постов. В административно-территориальном плане Санкт-Петербург делился на шесть частей. Адмиралтейскую, Литейную, Московскую, Васильевскую, Петербургскую и Выборгскую. В каждой части имела своя съезжие. По согласованию с ними главная полиция договаривалась с военной коллегией об установке пикетов в самых важных местах города. У здания полиции располагалось больше всего солдат, около десятка. В два раза меньше давались съезжим Адмиралтейской страны и Васильевского острова. Литейное Выборгское, Московское и Петербургское съезди довольствовались двумя-тремя гарнизонными солдатами. Уличные пикеты состояли в основном из трех рядовых и одного унтер-офицера, и лишь в наиболее опасных точках численность стражников достигала пяти у Синего моста, а то и более десяти человек у гостиного двора, причем возглавлять их мог и обер-офицер. Пикетами охрана порядка на улицах столицы не ограничивалась, ибо с ними на протяжении всего ночного времени поддерживала связь и взаимодействовало низовое звено — два рогаточных часовых с трещотками. Им также полагались будка и рогатка, которые на ночь перегораживался проезд на улице. Рогаточные контролировали те участки, которые выпадали из поля зрения пикетов и в случае чего трещотками или криком звали на помощь. На смену наряжали поочередно от каждого дома, прилегающего к данному посту одного человека, кого-либо из дворовых мужчин. Вполне эффективно эта система функционировала в центре города, в Адмиралтейской, Литейной и в какой-то степени Васильевской частях. На окраинах, от набережной Фонтанки и далее, за исключением слобод лейб-гвардии Семеновского и Измайловского полков, на Выборгской и Петербургской стране уже следовал держаться на страже и быть готовым к нападению. Ходить ночью в одиночку по предместиям не рекомендовалось. 21 ноября 1755 года лейб-компании «Гренадер» Семен Маслов Во втором часу дня направлялся из корпуса на квартиру и по дороге у Абухова моста встретился со служивцем, гренадером Иваном Вятченниковым, который предложил наведаться в гости к капралу лейб-гвардии Семеновского полка Тыркову. В гостеприимного семеновцы просидели до семи часов, и когда шли назад к Абуховому мосту, то недалеко от него, у царского псарного двора, поблизости от кабака, прозванного в народе Воронцов, Маслов чуть приотстал от Ветчениного. А напротив псарного двора тогда строили здание полкового госпиталя. Вечером, естественно, там никто не работал, и на участке царила подозрительная тишина. Вот оттуда и налетели на Ивана несколько грабителей. Лейб-компаница изловчился и убежал от них. Тогда разбойный лед накинулся на подошедшего масла. С него сняли василькового цвета и с рукавами, портупею и тесак. В это время со стороны обухового моста в слободу Измайловского полка возвращался солдат Иона Арчаков, отлучившийся из казарм на четыре часа, чтобы купить на морском рынке харчу. Измайловец тоже подвергся атаке грабителей, лишил своей шпаги, и, наверное, не только ее. Обчистив солдат, неизвестные скрылись с места преступления. Понятно, что в ту эпоху розыск неузнанных потерпевшими лиц — мероприятие безнадежное. Однако, если пострадавший мог указать на того, кто причинил ему ущерб, кара обычно настигала виновным.